Глава вторая. Первые дни и первые знакомства. Нечай только напрасно рассчитывал вспомнить с Розановым на свободе старину или играть с ним в шахи. Ни для того, ни для другого у него не было свободного времени. Утро выгоняло его из дома, и поздний вечер не всегда заставал его дома. Тяжелая, неблагодарная, беспокойная и многоответственная служба поглощала все время пристава. Она не дозволяла ему даже налюбоваться семьёю, для которой он был и слугой, и кормильцем. Даже возвратясь домой, он не имел свободного времени, все корпел над своими запутанными и перепутанными следственными делами. Дарью Афанасьевну очень огорчала такая каторжная жизнь мужа. Она часто любила помечтать, как бы им выбиться из этой проклятой должности, а сам Нечай даже ни о чем не мечтал. Он вез как ломовая лошадь, которая, шатаясь и дрожа, вытягивает воз из одного весеннего зажора для того, чтобы попасть с ним в другой, потому что свернуть в сторону некуда. Благодаря строгой бережливости Дарьи Афанасьевны в доме нечая не было видно грязной неряшливой нужды, но концы едва-едва сходились с концами, и чистенькая бедность была видна каждому, кто умел бы всмотреться в детские платьица. и перештопанные холстинковые капотики самой Дарьи Афанасьевны. Сравнивая по временам здешнюю жизнь со своей уездную, Разанов находил, что тут живется гораздо потруднее и переполнялся еще большим почтением и благодарностью к Нечаю и особенно к его простодушной жене. С ней они с первого же дня стали совершенно своими людьми и доверчиво болтали друг с другом обо всем, что брело на ум. В конце второй недели после переезда к Нечаем доктор, рывшийся каждый день в своих книгах и записках, сшил из бумаги большую тетрадь и стал писать психиатрическую диссертацию. Наверху, под заглавием, «Розанов выставил очень красивое место из апофтегм Гиппократа. Чего не вылечивает лекарства, вылечивает огонь. Чего не вылечивает огонь, вылечивает железо. Чего не вылечивает железо, вылечивает смерть. Но на этом и стала докторская диссертация лекаря Дмитрия Разанова. Скоро ему стало не до диссертации. В том каменном полуэтаже, над которым находилась квартира Нечая, было пять жилых комнат. Три из них занимала хозяйка дома, штабс-капитанша Давыдовская, а две нанимал корректор одной большой московской типографии Арделеон Михайлович Арапов. Давыдовская была дородная, белокурая барыня с парабором на боку, с победоносным взором, веселым лицом, полным подбородком и обилием всяких телес. Она была природная дедечка своего дома и распоряжалась им полновластную госпожою. Все знали, что у Давыдовской был некогда муж, маленький черненький человечек, ходивший по праздникам в мундире с узенькими фалдочками и в треугольной шляпе с черным пером. Но с давних пор это маленькое существо перестало показываться в своем мундирчике со шляпой на голове, и о нем все позабыли. Никуда не уезжал муж Давыдовской, и не выносили его на кладбище, а так не стало его видно, да и только... и никто о нем не толковал. Если, бывало, кому-нибудь из соседок доводилось, проходя мимо дома Давыдовской, увидать, как она стоит с длинным чубуком в одной руке, а другой рукою обирает сухие листья с волкумерии, то соседка только замечала, а ведь Давыдовчик чехин-то муж должно еще жив, и всякое совершенно довольствовалось этим предположением. А дело было в том, что всеми позабытый штабс капитан Давыдовский восьмой год преспокойно валялся без рук и ног в параличе и любовался, как полнела и добрела во всю мощь его грозная половина с утра до ночи, курившая трубку с длинным черешневым чубуком и кропотавшая на семнадцатилетнюю девочку липку, имевшую нарочитую склонность к истреблению зажигательных спичек, которой вдова Давыдовская имела другую слабость тщательно хранить на своем образнике как некую особенную драгоценность или святыню. Кроме этой слабости, штабс-капитанша имела две другие. Она терпеть не могла всякое начальство в Агуле и рабски обожала всех молодых людей. Начальство она ненавидела искренне. Всех начальствующих лиц, какого бы они сана и возраста не были, называла почему-то муркобрунами и готова была всегда устроить им какую-нибудь пакость. Эта ненависть штабс-капитанши особенно проявлялась в разговорах о пенсиях и в сопротивлении всяким объявлениям, доходящим до нее через полицейского хожалова. Она, например, не позволяла дворнику мести тротуаров, когда это требовалось полицию, не зажигала в положенные дни плошек, не красила труп. и вообще демонстрировала. Причина такого озлобления штабс-капитанши против начальства лежала в отказе, полученном на ее просьбу о полном пенсионе за службу мужа. Раболепная же любовь к молодежи имела, разумеется, другие причины, до которых нам столько же дело, сколько разбитому параличом и недвижимому капитану. Люди толковали разное – Но люди, как известно, бывают иногда чересчур подозрительными. Дворник Антроп Иванович и Липка и Нечаевская кухарка Устинья даже порешили себе кое-что насчет тесной приязни Давыдовчихи с ее жильцом Араповым. Но достоверно, что в этом случае они совершенно ошибались. Тут дело было совершенно чистое. Давыдовская любила Арапова просто потому, что он был молод, что с ним можно врать всякую скоромь, и, сидя у него, можно встречаться с разными молодыми людьми. Арапов нанимал у Давыдовской две комнаты, в которых вход был, однако, из общей передней. В первой комнате с диваном и двумя большими зеркалами у него был гостинный покой, а во второй он устроил себе кабинет и спальню. Кроме того, при этой задней, совершенно удаленной от всякого соседства комнатке, в стене была маленькая дверь в небольшой чуланчик с каменным погребком, в котором у Арапова сидел на цепи злющий барсук. Арапову было лет тридцать отроду. Это был плотный, довольно сильный человек со сверкающими черными глазами во впалых орбитах, с черными, как смоль, волосами, густую окладистую бородою и смуглым цыганским лицом. Он был не глуп, очень легкомысленен, поначалу предприимчив, упрям и падок на риск. Воспитывался он в одной из гимназий серединной губернии, приехал в Москву искать счастье и, добыв после долгих скитальчеств место корректора, доставлявшее ему около 60 рублей в месяц, проводил жизнь довольно беспечную и о будущем немало не заботился. По своим средствам он давно бы мог перенестись из Лефортова в другую, более удобную часть Москвы, но ему никогда и в голову не приходило расстаться с Давыдовскую и вытаскивать из погреба прикованного там барсука. Кроме того, у Арапова в окрестностях Лефортовского дворца и в самом дворце было очень большое знакомство. В других частях города у него тоже было очень много знакомых. По должности корректора он знал многих московских литераторов, особенно второй руки, водился с музыкантами и вообще самую разнородную московскую публику. У некоторых дам он слыл за очень умного человека и перед ними обыкновенно печоринствовал. И Давыдовская, и ее постоялец были ежедневными посетителями Нечаев. Даже мало сказать, что они были ежедневными посетителями. Они вертелись там постоянно, когда им некуда было деться, когда у себя им было скучно или когда никуда не хотелось идти из дома. Таким образом, Разанову пришлось познакомиться с этими лицами в первый же день своего приезда к Нечаю. Потом он стал встречаться с ними по несколько раз, каждый день, и они-то серьезно помешали ему приняться вплотную за свою диссертацию. Не успеет Разанов усесться и вчитаться, вдуматься, как по лестнице идет Давыдовская, то будто бы покричать на нечаевских детей, рискующих сломать себе во дворе шею, то поругать местного квартального надзирателя или квартирную комиссию, то сообщить Дарье Афанасьевне новую сплетню на ее мужа. Придет. да и сядет, и курит трубку за трубкою. После двух часов возвращался домой Арапов. Он с первого же своего знакомства с доктором удостаивал его своего особенного внимания и, со своей стороны, успел очень сильно заинтересовать Розанова собою. Розанов хотя был достаточно умный и достаточно опытный для того, чтобы не поддаваться излишним увлечениям, но все-таки Он был провинциал. Арапов стоял перед ним как новый тип и казался ему существом в высшей степени загадочным. То Арапов ругает, на чем свет стоит, все существующее, но ругает не так, как ругал иногда Зорницын, по-фатски, и не так, как ругал сам Разанов с сознанием какой-то неотразимой необходимости оставаться весь век в пассивной роли. Арапов ругался яростно, с пеной у рта, со сжатыми кулаками и с искрами неумолимой мести в глазах, наливавшихся кровью. То он входит по целым дням, понурив голову, и только по временам у него вырываются бессвязные, но грозные слова, за которыми слышатся таинственные планы мировых переворотов. То он начинает расспрашивать Розанова о провинции, о духе народа, о настроении высшего общества и расспрашивает придирчиво до мельчайших подробностей, внимательно вслушиваясь в каждое слово и стараясь всему придать смысл и значение. А то отправится доктор с Араповым гулять ночью и долго бродит бог знает где по пустынным улицам, не боясь ни ночных воров, ни усталости. Арапов все идет тихо и вдруг ни с того ни сего сделает доктору Такой вопрос, что тот не знает, что и ответить, и еще более убеждается, что правление корректур не составляет главной заботы Арапова. В одну прелестную лунную ночь, так в конце августа или в начале сентября, они вышли из дома погулять и шаг за шагом молча дошли до театральной площади. Кто знает Москву, тот может себе представить, какой это был сломан путь». Доктор не заметил, как он прошел это расстояние, на котором могла утомиться добрая почтовая лошадь. Он был далеко, ему рисовался покинутый им ребенок, рисовалось нерадостное будущее детяти с полусумасшедшую от природы матерью. Не заметил он, как через Никольские ворота вступили они в Кремль, обошли Ивана Великого и остановились над Кремлевским рвом. где тонула в тени маленькая церковь, а вокруг извивалась зубчатая стена с оригинальными азиатскими башнями, а там тихая Москва-река с перекинутым через нее Москворецким мостом, а еще дальше облитая лунным светом за и сияющий купол Симонова монастыря. О чем думал Арапов, неизвестно. Но, остановясь здесь, он вздохнул, окинул взором широкую картину и, взяв Рязанов за руку, сказал: Нравится вам этот видик? Доктор, выйдя из своего забытья, молча взглянул кругом и отвечал: Да, очень хорошо. А что? начал тихо Арапов, крепко сжимая руку Розанова, что, если бы все это осветить другим светом, если бы все это в темную ночь залить огнем? на кровь зарево было б ужасно пришла пора во весь обратный путь они не сказали друг с другом ни слова доктор никак не мог сообразить для каких целей необходимо залить москву кровью и заревом пожара но страшное выражение лица арапова когда он высказывал мысль и его загадочная таинственность в эту ночь еще более усилили обаятельное влияние корректора Наразанова. «Что это за человек?» — думал, засыпая на зорьке, доктор, и ему снилось бог знает что. То по Кривлевским стенам гуляли молодцы Стеньки Разина, то в огне стонали какие-то слабые голоса, гудел царь-колокол, стреляла царь-пушка, где-то пели по-французски «Марсельезу». Все это был какой-то хаос. «Зачем это все?» — обращался доктор к проходившим людям. и люди ему ничего не отвечали. Они останавливались, снимали шапки, крестились перед Спасскими воротами, а над Кремлем по-прежнему сияло солнце, башенные часы играли «Коль славен наш Господь в Сионе», бронзовый Минин поднимал под руку бронзового Пожарского, купцы на живой линии, поспешно крестясь, отпирали лавки. Все было тихо, все жило той жизнью, которую она умела жить и которой хотела жить. Розанов спал спокойно до полудня. Его разбудила через дверь Дарья Афанасьевна. «Вставайте, доктор!» — кричала ему она, стуча рукою. «Стыдно валяться? Кофейку напьемтесь. У меня что-то маленькое куксится. Натерла ей животик бабковую мазью. Все не помогает. Опять куксится». Вставайте, посмотрите ее, пожалуйста. Может быть, лекарство какого-нибудь нужно. Сейчас, Дарья Афанасьевна, ответил доктор и через пять минут, совсем одетый, пришел в спальню, где куксилась маленькая. Что с нею? Ничего. Дайте ревеньку, и ничего больше не надо. Где это вы всю ночь проходили, Дмитрий Петрович? А вот же не это написать надо, шутливо и ласково, проговорила Дарья Афанасьевна. «Мы так с Араповым проходили», — отвечал доктор. Дарья Афанасьевна покачала головкую. «Что вы?» — спросил, улыбаясь Разанов. «Да охота вам с ним возиться?» «А что?» «Да так. Разве он не хороший человек?» «Нет. Я о нем ничего дурного не знаю. Только не люблю я его. Не любите. А мне казалось, что вы с ним всегда так ласковы. Да я ничего, только... только не любите». Смеясь, договорил Разанов. «Да», — кротко ответила Дарья Афанасьевна. «За что ж вы его не любите-то?» «Так, актер он большой. Все только комедии из себя представляет». Прошло два дня. Арапов несколько раз заходил к доктору мрачный и таинственный, но не заводил никаких загадочных речей, а только держался как-то трагически. Что ты думаешь о Барапове? спросил однажды Розанов нечая, перебиравшего на своем столе бумаги. А ком, наморщив брови, переспросил пристав. О Барапове, повторил доктор. А, бодай, уси вон поиздыхали, с нетерпением отозвался Нечай. Нет, серьезно, так собеледащица, яко Уси. Ну, врёшь, брат, он парень серьезный, возразил доктор. Нечай посмотрел на него и, засмеявшись, спросил, «Это он тебе не про революцию или про свою нагородыв? Слухай его, ему только и дело, что побрехеньки свои распускать. Знаю я сию революцию-то с московскими панычами. Пуги покажи им, так геть-геть, нынче зайцы драпанут. Ты, чему чуму исправди поверив? плюнь на перекрестись. Се мара, ныхай воны на селе дурят». где люди просты, а мы бачимо, на чем свинья хвост носит. Это, может, у вас там на провинции так зараз и виру дают. Ну нет, брат, у нас-то не очень. Поговорить так, а что другое, так нет. Ну, вот то же самое тут. А ты думаешь, что як воны шо скажут, так вже и бог зна шо поробиться. Черт, ма, ничего не буде с московскими панычами». Як тут песню спивают у них: ножки тонкие, бочки звонкие, хвостик за корючкой. Хиба ты их за людей зважишь, Хиба от С-люди, Це кручены панычи, тайгоди. Доктор имел в своей жизни немало поводов в пользу практического смысла нечая и взял его слова, как говорят, в Малороссии в думку, но не усвоил себе нечаевского взгляда на дела, и на Арапова, а продолжал в него всматриваться внимательнее. На той же неделе Разанов перед вечером зашел к Арапову. День был жаркий, и Арапов в одних панталонах валялся в своей спальне на клеенчатом диване. Напротив его сидела Девидовская в широчайшей холстиновой блузе с волосами, зачесанными по-детски сбоку, и курила свою неизменную трубку. И хозяйка, и жилец были в духе и вели оживленную беседу. Давыдовская повторяла свой любимый рассказ, как один важный московский генерал приезжал к ней несколько раз в гости и по три графина холодной воды выпивал, да так ни с чем и отошел. «Ну ты, зачем ты сюда пришел?» — смеясь спросила Розанова штаб капитанша «Нужно заметить, что она всем мужчинам...» После самого непродолжительного знакомства говорила ты и звала их полуименем. — А что, помешал что ли чему? — спросил Разанов. Да нечего тебе здесь делать, ты ведь женатый, — отвечала, смеясь, Давыдовская. — Ничего, Просковья Ивановна, он ведь уж три реки переехал, — примирительно заметила Рапов. — О, в самом деле переехал. — Ну так ты, Митька, теперь холостой, садись, брат, — «Наш Еси воспляшем с нами». «О чем дело-то?» — спросил, садясь доктор. «Да вот, про людей говорим», — отвечал Арапов. «Ничего не понимаю», — отвечал доктор. «О, толкушка бестолковая! Ты, арабка, куда его по ночам водишь?» — перебила хозяйка. «Куда знаю, туда и вожу». «Кто-то там без него к его жене ходит», — спросила Давыдовская, смеясь и подмаргивая Арапову. доктора неприятно кольнула эта наглая шутка. В нем шевельнулись и сожаления о жене, и оскорбленная гордость, и унизительное чувство ревности, пережившей любовь. Дорого бы дал доктор, чтобы видеть в эту минуту горько досадившую ему жену и избавить ее от малейшей возможности подобного намека. «Моя жена не таковская», — проговорил он, чтобы сказать что-нибудь и скрыть чувство едкой боли, произведенное в нем наглым намеком. «А ты почем знаешь? Ребята, что ли, говорили?» — смеясь, продолжала Давыдовская. «Нет, брат Митюша, люди говорят, кто верит жене в доме, а лошади в поле, тот дурак. Мало ли сколько глупостей, говорят люди. Да, люди глупы. Доктора совсем передернуло, но он сохранил все наружное спокойствие и, чтобы переменить разговор, сказал «Не пройдемте ли немножко, Арапов?» «Пожалуй», — отвечал корректор и стал одеваться. Давыдовская вышла, размахивая трубкой, которая у нее неудачно закурилась с одной стороны. Разанов с Араповым пошли за Лефортовский дворец в поле. Вечер стоял тихий, безоблачный, по мостовой от сокольников изредка тащились дрожки, а то все было невозмутимо кругом. Доктор лег на землю, Арапов последовал его примеру и, опустясь, запел из Руслана «Поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями». Какая у вас всегда мрачная фантазия, Арапов, заметил сквозь зубы доктор. Каково, батюшка, на сердце такая и песня. Да что у вас такое на сердце? Горе людское, неправда человеческая, вот что. Проклят человек, который спокойно смотрит на все, что происходит вокруг нас в наше время. Надо помогать, а не сидеть сложа руки. Настает грозный час кровавого расчета. Зачем же кровавого? нет -с, дудки, кровавого-с, кровавого. Не понимаю я, чего вы хотите. Правды хотим. Какая-то правда кровью. В силе нет правды. Клин клином выбивают. пожав плечами, отвечал Арапов. Да какой же клин-то вы выбивать будете? Враждебную нам силу, силу, давящую свободные стремления лучших людей страны. А, Арапов, все это мечтание. нет -с, не мечтание». «Нет мечтания. Я знаю Русь непописанному. Она живет сама по себе, и ничего вы с нею не поделаете. Если что делать еще, так надо ладом делать, а не на грудцы лезть. Никто с вами не пойдет, и что вы мне не говорите, у вас у самих-то нет людей. А может быть и есть. Почем вы это знаете?» «Так, знаю, что нет. Я в этом случае Фома неверующий». А если вам покажут людей? Что ж, покажут? Покажут словесников, так я их и дома видывал. Нет, вы таких дома не видали. Ну, это будет новость, и я себе такого современного русского человека как-то не могу представить. «Какие вы все, господа странные!» — воскликнул Арапов. «Зачем вам непременно русского?» «Как же? Кому ж до нас дело, как не нам самим?» «Отечество человеческое безгранично. Доктору вдруг почему-то припомнился Райнер. «Кто же это будет нашим спасителем? Чужой человек, стало быть? Да, если хотите смотреть со своей узкой, патриотической точки зрения, это будет, может, статься чужой человек. И вы его знаете? И я его знаю», — самодовольно ответил Арапов. «Я зынятый брат в самом деле», — подумал доктор. «И вы его можете узнать», — продолжал Арапов, «если только захотите и дадите слово быть скромным». «Я, болтлив никогда не был», — отвечал доктор. «Ну так вы его увидите. В следующий четверг вечером пойдемте, я вас введу в одно общество, где будут все свои. И там будет этот чужой человек, и там будет этот чужой человек», — отвечал с ударением Арапов.